Гравюра. Гравюрой называется оттиск художественного изображения на бумаге с печатной формы, приготовленной вручную художником-гравером. Можно выделить три основных способа печати гравюр. Первый. Высокая печать, гравюра на дереве, ксилография, обрезная и торцовая. Второй. Глубокая печать, гравюра на металле, резцовая гравюра и афорт, третий – плоская печать, литография. В современной книге наибольшее применение находит гравюра на дереве – ксилография, выдающимся мастером, который был Фаворский. Его иллюстрации к Борису Годунову, маленьким трагедиям Пушкина, слову о полку Игореве, зачаровывают читателя. Различается гравюра на дереве обрезная, продольная, очерковая, режется на досках, вырезанных вдоль ствола дерева, и торцовая, которая режется на досках, отпиленных поперек ствола дерева, твердых пород, пальма, самшит и тому подобное. Применяется в книге Илино-гравюра, гравюра на линолеуме, В изданиях XVIII и XIX веков широко использовались гравюры на металле, на меди, на стали, различных видов. Наиболее ранним видом гравюры на металле является резцовая гравюра. Она печатается с полированной, обычно медной доски, на которой штихелем вырезаются линии рисунка. Углубления, полученные на доске, забиваются краской. В поверхность доски она тщательно втирается, и доска с наложенным на нее увлажненным листом бумаги прокатывается под прессом. Расцвет резцовой гравюры в Европе приходится на конец XV-XVI веков в творчестве Дюрера и Лейденского. Технический переворот в искусстве ксилографии Был произведен биуиком, который изобрел торцовую гравюру. Он использовал доску поперечного распила из твердых пород дерева и заменил инструменты гравирования. В этом новом виде гравюры проявился с необыкновенной силой талант великолепного иллюстратора XIX века Доре. Его рисунки, гравированные талантливыми мастерами, известны во всем мире. В России неоценимый вклад в искусство ксилографии внесли такие художники, как Кравченко, Гончаров, Константинов и уже названный нами Фаворской.